ТГБ Продакшн представляет Элена Макнамара Запрети мне Глава первая Встреча «Прелестные ножки!» — кричит парень мне вслед, когда прохожу мимо его машины. Мне бы нужно просто идти дальше и не обращать на него внимания, потому что я не связываюсь с такими типами. Но меня вдруг привлекает его голос — Есть в нем что-то знакомое. Бросаю неловкий взгляд через плечо, а парень словно этого и ждет. Быстро отклеивается от капота своей дорогой машины и приближается ко мне. Рваные джинсы, белая футболка пола, кроссовки такие чистые, словно он только что их купил. Явно дорогие часы на запястье и стильные очки, которые он тут же нахлобучивает на макушку. Особенно тщательно вглядываюсь в его лицо. потому что оно мне тоже кажется знакомым. Густые брови, серо-зеленые глаза, ямочки на щеках, волевой подбородок, стильная удлиненная стрижка. Нет, теперь я почти уверена, что мы никогда не встречались. Парень смотрит на меня так же оценивающе, как и я на него. Сначала на мое платье, сумку, переброшенную через плечо, старые поношенные кеды. Его взгляд кажется заинтересованным, Даже воодушевленным, словно перед ним не обычная девчонка, а модель с ногами от ушей. «Красивые глаза!» — ухмыляется он, и его взгляд тут же соскальзывает ниже на скромный вырез платья. Оно спокойного серого цвета и длина такая, что даже странно слышать комплименты о своих прелестных ногах. «Почему я все еще здесь?» «Спасибо», — тихо выдыхаю. Начинаю настороженно отступать. «Стой!» Парень делает ко мне шаг. «Хочешь заработать?» Мои глаза округляются. Возмущение клокочет в горле, и у меня никак не получается ответить как-то достойно. «Я не это имею в виду!» Смеется парень. «Ты можешь со мной не спать, если не захочешь!» Поигрывает бровями. Поморщившись, отворачиваюсь, даже отвечать не желая. Начинаю двигаться к пешеходному переходу, чтобы перейти дорогу и убраться от наглого мажора подальше, но он тут же меня догоняет и преграждает путь. Я почти в него врезаюсь. «Да подожди, глупышка! Я ничего такого не предлагаю! Ничего противозаконного или морального! Ты же не дослушала!» «Мне не интересно. Тут же отрубаю, пытаюсь обойти нахала, но он не позволяет мне двинуться, удерживая за локоть. «Мне нужна девушка на вечер!» «Отцу хочу поднасрать, потому что он... короче, потому что у нас с ним неважные отношения. Он все за меня решает, а я хочу играть по своим правилам». «И поэтому тебе нужна девушка, которая ниже твоего социального статуса?» Уточняю, вновь поморщившись. «Ты догадливая», – подмигивает мажор. «Улавливаешь что к чему?» «Да уж, тут и понимать нечего. Такие парни, как он, ко мне не подходят. И не потому, что я дурнушка или заморашка, нет». На мне чисто выглаженная одежда, только вот она из секонд-хенда, в то время как его шмотки фанят дорогими брендами. И я не бываю в таких местах, где бывает он, а сейчас на оживленной улице в центре города нас свела просто случайность. «Так что скажешь, куколка? Устроим шоу для моего отца!» Я смотрю на парня, как на душевнобольного. Неужели на моем лице не читаются брезгливости и категорический отказ? «В деньгах я нуждаюсь, но не настолько же...» «Матвей», — представляется он, протянув руку. «Матвей Одинцов». Я почти отпрыгиваю, словно меня бьет током. «Одинцов? Тот самый Одинцов?» Матвей явно доволен моей реакцией. Все знают его отца. «Всего один вечер в моем доме», — вдруг наседает парень, наклоняясь к моему лицу. «И можешь не следить за манерами?» «За это я заплачу тебе столько, сколько стоят полмашины». «Моей машины!» – кивает за мою спину, туда, где припарковано дорогое авто с откидным верхом. Но сейчас меня совсем не интересуют деньги, лишь непреодолимое желание хотя бы одним глазком вновь увидеть Одинцова-старшего. «Я согласна», – хватаюсь за руку Матвея и с пылом пожимаю. «Когда состоится вечер?» Он самодовольно ухмыляется. «Через четыре дня». «Времени мало, а мы должны узнать друг друга получше. М для чистоты эксперимента. Ты же должна хорошо знать своего жениха, верно?» «Так ты хочешь сказать отцу, что я твоя невеста?» «Ну да», — он пожимает плечами, «и что ты, допустим, от меня беременна. Так будет еще интереснее». Я закусываю губу, чтобы не прыснуть от смеха. Уж больно забавно выглядит парень, воодушевленный своей глупой выдумкой. Хотя моя идея кажется еще глупее. Наверняка Одинцов меня даже не вспомнит. «Поехали, погуляем!» Матвей по-хозяйски сгребает меня за плечи и ведет к своей машине. «Ты так и не назвала свое имя!» Я смотрю себе под ноги и тихо выдыхаю. «Меня зовут Мира. Он дал мне это имя».